Глава двадцать вторая. Святой источник. Паломники были люди. В противном случае они, вероятно, поступили бы иначе. Они совершили долгий и трудный путь, а теперь, когда этот путь был уже почти окончен, и они вдруг узнали, что главное, зачем они ехали, перестало существовать, они поступили не так, как поступили бы на их месте лошади или кошки или черви. Те, по всей вероятности, повернули бы обратно и занялись бы чем-нибудь более полезным. Нет, как раньше они жаждали увидать чудотворный источник, так теперь они еще в сорок раз больше жаждали увидать то место, на котором прежде бил этот источник. Поступки людей совершенно необъяснимы. Мы прибавили шагу, и часа за два до заката солнца были уже на высоких холмах, обрамлявших долину святости, и могли обозреть ее от края до края в общих чертах. В трех разных местах, на далеком расстоянии друг от друга, виднелись постройки, здания, казавшиеся игрушечными в этой обширной пустыне. Видеть человеческие жилища, затерянными в пустыне, всегда грустно. В них так особенно тихо, что они кажутся вымершими. Но здесь хотя и был звук, нарушавший тишину, он только вносил в нее еще больше уныния. То был отдаленный, слабый звук похоронного благовеста, время от времени доносимый до нас налетавшим ветерком. Такой слабый и тихий, что мы даже не знали, слышим ли мы его на самом деле, или нам только кажется, что слышим. Мы еще засветло доехали до монастыря, и здесь иноки приютили нас всех мужчин. Но женщин отправили в другой монастырь, женский. Теперь колокольный звон был слышен вблизи, и он гудел торжественно и уныло, как бы возвещая последний день». Суеверное отчаяние завладело сердцами иноков И ясно читалось на их мрачных и бледных лицах Повсюду около нас бесшумно скользили эти иноки в черных рясах В мягких сандалиях, с лицами точно из воска И исчезали неслышно, как призраки, как видение тревожного сна Радость старого игумена при виде меня была трогательна, даже до слез Но слезы проливал только он «Немедли, сын мой», — говорил он, — «спеши приступить к делу спасения, если нам не удастся вернуть воду в иссякшее ложе источника, и притом скоро мы погибли, и доброе дело, стоявшее две сотни лет, поневоле разрушится. Только смотри, чтобы чары твои не были нечестивыми, ибо церковь не потерпит, чтобы на пользу ее работали, прибегая к колдовству и помощи дьявола». если я возьму за работу отец мой то можете быть уверены дьявол будет здесь ни при чем никаким дьявольским чарам я прибегать не буду и буду пользоваться только такими материалами которые созданы божьей рукой но уверены ли вы что мерлин так благочестив ах сын мой он обещал что не будет призывать злого духа он обещал и подтвердил свое обещание клятвою ну в таком случае и пусть продолжает «Но ведь ты же не будешь смотреть, сложа руки, на то, как он работает. Ты поможешь ему». «Не годится, отец мой, смешивать разные методы. Да это и с профессиональной точки зрения неучтиво. Раз мы занимаемся одним ремеслом, нам не следует подставлять ножку друг другу. В конце концов, нам придется как-нибудь разделиться, но пока дело поручено Мерлину, и никакой другой волшебник не может взяться за него, пока он не нарушит контракта». «Но я сам его прогоню. Нам угрожает такая страшная опасность, что я считаю себя вправе это сделать. Да если бы и не так, кто же станет предписывать законы церкви? Церковь сама всем предписывает законы, и чего она хочет, то и может сделать, как бы кто не обижался на нее за это. Я его прогоню, и ты начинай. Сейчас же». «Нет, отец мой, этого вы не делайте». «Разумеется, как вы говорите, кто всем верховодит, тот может делать, что хочет, и никто не посмеет ему перечить. Но мы, бедные волшебники, наше положение иное. Мерлин весьма недурной колдун на мелкие дела и пользуется довольно широкой известностью в провинции. Он борется здесь один, добросовестно прилагая все старания, и с моей стороны было бы против всякого этикета отнять у него работу, пока он сам ее не бросит». Лицо игумена просветлело. — Но это нетрудно. Мы найдем способ убедить его, чтобы он бросил. «Нет, — Нет-нет, отец мой, это не пройдет, — как выражаются наши паломники. — Если вы заставите его это сделать против его воли, он околдует ваш источник злыми чарами, которые я смогу разрушить только когда узнаю, в чем тут секрет. А на это может уйти целый месяц. Я бы тоже мог тут устроить маленькое колдовство, которое я зову телефоном. Так ведь он бы и во сто лет не дознался, в чем тут дело. Так и меня он может задержать на целый месяц. А разве вам приятно было бы рисковать такой долгой проволочкой в такую засуху? Целый месяц? При одной мысли об этом я весь дрожу. Пусть будет, по-твоему, сын мой. Но это большое для меня разочарование, и сердце мое тяжко скорбит. оставь меня опять одного с моим томлением и ожиданием, истерзавшим меня за эти долгих десять дней, в которые я не знал, что значит отдых, ибо когда и простертое тело мое являло видимость покоя, этого покоя не было в моей душе. Конечно, самое лучшее было бы, даже и для Мерлина, плюнуть на всякие этикет и бросить дело, так как все равно ему никогда не удалось бы вернуть исчезнувшую воду. ибо Мерлин был истый чародей своей эпохи. То есть это значит, что крупные чудеса, создававшие ему репутацию мага и волшебника, он как-то всегда ухитрялся творить так, что никто при них, кроме него самого, не присутствовал. Не мог же он пустить в ход этот источник, когда вокруг стояла и глазела целая толпа народу. Толпа зрителей в те дни также парализовала способность волшебника творить чудеса, как в мое время она парализовала спиритов. Всегда найдется какой-нибудь скептик, который в самый критический момент пустит свет и все испортит. Но мне вовсе не желательно было, чтобы Мерлин уступил мне место раньше, чем я сам готов буду взяться за работу. А я не мог этого сделать, пока не получу всего затребованного из Камелота. Для этого требовалось дня два, если не больше. Мое присутствие оживило надежду в сердцах иноков и значительно подбодрило их, настолько, что они в этот вечер в первый раз за все десять дней как следует поужинали. Как только желудки их наполнились и подкрепились пищей, улучшилось и настроение их, а когда в круговую пошла чаша с медом, они и совсем повеселели. Скоро все изрядно подвыпили, и святые отцы так разгулялись, что готовы были просидеть за столом всю ночь. Да мы так и просидели. Было очень занятно. Рассказывали добрые старые анекдоты довольно сомнительного содержания, от которых у иноков слезы текли по щекам, и широкие рты раскрывались как пасти, и круглые животы колыхались от смеха. Пели такого же сомнительного содержания песни, хором и так оглушительно громко, что даже заглушали унылое гудение колоколов. В конце концов, даже я решился рассказать анекдот и имел огромный успех». «Правда, не сразу, потому что жителям здешних островов обыкновенно надо сперва переварить остроумное слово, прежде чем усвоить его. Они поддаются не сразу. Но все же, когда я в пятый раз рассказал свой анекдот, они начали поддаваться. Что называется, местами затрещало. На восьмой раз начало сыпаться, на двенадцатый раз раскололось на чурбаны, на пятнадцатый все рассыпалось в щепы, и я взял метлу и вымел все дочисто. Я, конечно, выражаюсь фигурально». «Я хочу сказать этим, что островитяне — тугие плательщики. Вначале они почти не вознаграждают вас за усилия повеселить их, но зато под конец вас чувствуют это так, что все другие нации — ничто перед ними». На другой день чуть свет я был уже у источника. Я уже застал там Мерлина, он колдовал и рылся в земле, как бобер, но не мог добыть и капли влаги. Настроение у него было неважное, и всякий раз, как я намекал ему, что, пожалуй, для неопытного человека слишком рискованно было брать на себя такое тяжкое обязательство, у него развязывался язык, и он начинал ругаться, как епископ. Я хочу сказать, французский епископ эпохи регенства. Дело обстояло приблизительно так, как я и ожидал. Источник оказался самым обыкновенным колодцем, вырытым самым обыкновенным манером и выложенным самым обыкновенным камнем. Ничего чудесного в нем не было, как не было и во лжи, создавшей его всесветную славу. Колодец находился в темной горнице, в самом центре каменной часовни, стены которой были увешаны картинками религиозного содержания, перед которыми могла бы возгордиться своей красотой и хромолитография. Картинами, заключавшими в себе исторические воспоминания о чудесных исцелениях, совершенных водами источника. Характерно, что этих исцелений никто не видал своими глазами, То есть никто, кроме ангелов. Они всегда тут, как тут, когда совершается чудо. Может быть, для того, чтобы и самим попасть на картинку. Ангелы также любят чудеса, как и пожарные. Проверьте это по картинам старых мастеров. Горница, где находился колодезь была слабо освещена лампадами. Воду доставали с помощью ворота и ведра на цепи. Доставали монахи и переливали в желоба, по которым она стекала в каменные резервуары, помещавшиеся уже в самой часовне. разумеется, в то время, когда вода была, и никто, кроме иноков, не имел права входа в помещение самого колодезя. Я вошел туда, так как мой собрат по ремеслу и подчиненный любезно разрешил мне сделать это. Но сам он туда не входил. Он довольствовался заклинаниями и даже не пытался раскинуть умом. Если бы он зашел туда и обратился бы к помощи своих глаз, на не своего поврежденного рассудка...» Он бы, может быть, и сумел восстановить источники естественными средствами, а затем, как водится, превратил бы это в чудо. Но нет, это был старый дурак, колдун, веривший в собственное колдовство. А ни один чародей не может иметь успеха, если подобное суеверие тормозит его работу. Я подозревал, что одна из стенок колодца дала трещину. Камни расселись, а то и вывалились, и в трещину ушла вода. Я измерил цепь, девяносто восемь футов. Потом кликнул пару иноков, запер двери, взял свечу и попросил их спустить меня в колодезь Когда цепь размотали до конца, свеча подтвердила мое предположение. Значительная часть стены вывалилась, образовав огромную трещину. Я почти пожалел, что моя догадка о причине исчезновения воды подтвердилась, так как у меня была другая, более выгодная для чуда. мне вспомнилось что в америке много веков спустя когда нефтяной фонтан переставал бить его снова вызывали к жизни взрывая землю динамитом если б я нашел колодезь просто высохшим без объяснения причин я мог бы удивить всю эту публику поручив какому нибудь нестоящему человеку бросить туда динамитную бомбу у меня была даже мысль использовать для этого мерлина а тут мне было очевидно что бомбы бросать не придется ну что ж Нельзя же, чтобы все было именно так, как мы хотим. Деловой человек не должен огорчаться разочарованиями. Он должен приучить себя всегда и везде быть спокойным. Так я и сделал. Я сказал себе, торопиться некуда. Я могу подождать. Дойдет черед и до бомбы. И дошел. Выбравшись из колодца, я первым делом выставил монахов, а затем спустил в колодезь лесу от удочки. Колодец оказался глубиной в 155 футов, и в нем и сейчас было на 41 фут воды. Я кликнул монашкой и спросил, «Как глубок этот колодезь «Этого, господин, я не могу тебе сказать и сам не знаю». «А на какой высоте обыкновенно стояла в нем вода?» «Недалеко от края, все эти 200 лет, как о том свидетельствуют наши предшественники». Это была правда. По крайней мере, для недавнего времени. Как о том свидетельствовали свидетели более достоверной, чем этот монашек? Цепь на протяжении 20-30 футов носила следы употребления. Остальная часть ее была заржавлена и, видимо, никогда не опускалась в воду. Как же это в первый раз-то вода ушла и потом снова вернулась?» Без сомнения, какой-нибудь сообразительный человек пришел и заложил трещину, а потом пошел и сказал Аббату, что ему было откровение, что, мол, если он разрушит греховную купальню, вода потечет снова. А теперь снова образовалась течь, и эти простаки молились бы и устраивали крестные ходы и звонили бы в колокола, пока сами не высохли бы и ветер не развеял бы их на все четыре стороны. И ни одному не пришло бы в голову спустить длинную веревку в колодезь или самому спуститься туда и исследовать, в чем, собственно, дело. Укоренившиеся навыки ума всего трудней искоренять. Они передаются от отца к сыну, как физические формы и черты. Если бы у кого-нибудь в ту эпоху явилась мысль, которая не приходила в голову его отцам, чего доброго могло бы возникнуть подозрение относительно законности его рождения?» Я сказал монаху, «Трудное дело вернуть в воду высякший источник, но мы все-таки попробуем это сделать, если это не удастся моему брату Мерлину». «Брат Мерлин весьма недурной чернокнижник, но лишь для гостиных, и, пожалуй, тут чудо ему не удастся. Я даже почти уверен, что не удастся. Но это отнюдь не позорно для него, и не должно ронять его в ваших глазах, ибо человек, способный творить такие чудеса, знает достаточно, чтобы открыть отель». «Отель? Я как будто не слыхал. Об отелях? Это то, что вы зовете гостиницей». Человек, способный совершить такое чудо, способен и держать гостиницу. Я вот могу сотворить это чудо и сотворю его, но не стану скрывать от вас, что для того, чтобы совершить это чудо, я должен буду напрячь свои оккультные силы до последней степени. Никто не знает этого лучше, чем наши монастырские братья, ибо предание гласит, что и в тот раз это заняло почти год времени. Как бы то ни было, пошли вам Бог удачи и успеха, а мы будем молиться за вас. На обратном пути в обитель я встретил Санди. Она собирала образчики отшельников. Я предпочел бы сделать это сам. Сегодня среда. У них тут что, утренники? Как ты сказал, сударь? Утренники. Или и днем открыто. У кого? У отшельников, конечно. Открыто? Ну да, открыто. Разве это недостаточно ясно? Или они шабашат в полдень? Шабашат? Шабашат. Ну да, шабашат, вот. Тупица-то, что не ни скажи, ничего не понимает. Ну, словом, партию-то они когда кончают? Когда запирают лавочку и гасят огни? Запирают лавочку, кончают пар... Ну, все равно пусть. Я устал с вами возиться. Вы не понимаете самых простых вещей. Я рада была бы угодить тебе, милорд, и мне горько и больно, что я не могу, но хотя я простая девушка и не ученая, не окрещенная еще в колыбели в глубоких водах познания, помазующих того, кто приобщился этому высшему из таинств, такой монаршей властью, что на него с благоговением взирает умственный взор простого смертного, который, не получив этого великого посвящения, видит в своем собственном невежестве и неучености символ тех других лишений и утрат, скорбь, о которых люди знаменуют сочувственному взору, облекая во вовлосеницу и посыпая пеплом скорби свою голову и когда такой человек в потемках своего разума сталкивается с такими золотыми фразами как эти запертые лавки и прекращенные партии и погашенные огни одно только милосердие божие спасает его от того чтобы не лопнуть от зависти к разуму который может вместить и языку который способен изрекать такие возвышенные и сладкозвучные чудеса речи и если от этого происходит путаница в этом более смиренном уме и не менее постигнуть значение этих чудес, то это не постижение, не от тщеславия же происходит. Оно искреннее и правдивое, и ты же понимаешь, что оно и есть самая сущность благоговейного преклонения, которое не следует обесценивать. Да, ты и не обесцениваешь. И ведь тебе уже известен этот склад моего ума и души, и ты понимаешь, что я не «не хочу», а «не могу». «А раз не могу, хоть бы и хотела, то с этим уж ничего не поделаешь, и не в нашей власти подчинить не могу желанному хочу, и потому я прошу у тебя снисхождения к моей вине, и надеюсь, что ты по своей доброте и милосердию простишь ее, добрый мой господин и дрожайший лорд». Я не в состоянии было запомнить все, то есть подробности, но общий смысл я уловил, и этого было достаточно, чтобы устыдиться». Недобросовестно было забросать техническими выражениями девятнадцатого века эту невежественную дочь шестого века и потом накинуться на нее с бранью, зачем она не понимает. Тем более, что она прилагала все старания, чтобы усвоить себе смысл моих речей, и не ее вина, если это ей не удавалось. Поэтому я извинился, и мы пошли вместе по извилистым тропинкам к пещерам отшельников, мирно беседуя между собой и лучшими друзьями, чем когда-либо. Во мне постепенно вырастало какое-то таинственное и трепетное почтение к этой девушке, ибо теперь, когда она пускала в ход свой поезд, и он мчался в беспредельные далии, таща за собой одну из ее бесконечных фраз, мне вдруг начинало казаться, что я стою перед повергающим в трепет ликом самой праматери немецкого языка. И это так укоренилось во мне, что иной раз, когда она начинала лить на меня воду своих бесконечных речей, Я невольно принимал благоговейную позу и слушал с непокрытой головой. И если б слова были на самом деле водой, я, наверное, утонул бы в них. Она поступала совершенно как немцы. чтобы не захотелось ей высказать, чтобы бы ни было у нее на уме, будь то простое замечание, поучение или целая энциклопедия, или история войны, она непременно должна была всадить это все в одну единственную фразу. Если б ей не удалось этого сделать, она бы, кажется, умерла. Совершенно как немецкие писатели. Немец как нырнет с головой в свою фразу. Только вы его и видели, пока он опять не вынырнет по другую сторону своего Атлантического океана с глаголом «во рту». До самого вечера мы ходили по отшельникам. Это был удивительно странный зверинец. Святые отцы соперничали между собой главным образом в том, кто из них превзойдет всех других нечистоплотностью и разведет около себя больше всего всякой нечисти. Их манеры и позы были последним словом надменного самодовольства. Один анахарет, например, гордился тем, что он лежит голый в грязи и беспрепятственно позволяет кусать себя насекомым. Другой полагал свою гордость в том, чтобы день деньской стоять, прислонившись к утесу, на виду у восторгавшейся им толпы пилигримов, и молиться. Третий совсем упразднил одежду и не ходил, а ползал на четвереньках. Четвертый таскал на себе из года в год 80 фунтов железа. Еще один никогда не спал лежа, как все люди, а стоял в кустах терновника и храпел, когда около были пилигримы, чтобы смотреть на него. Женщина, прикрытая единственно своими седыми волосами и без всякой иной одежды, стала черной от головы до пят благодаря 47-летнему благочестивому воздержанию от воды. Вокруг всех и каждого из этих странных людей стояли кучки пилигримов, замерших в благоговейном изумлении и зависти к непорочной святости, которую эти отшельники своими суровыми подвигами благочестия стяжали себе на небесах. Видели мы и одного из самых великих подвижников. Слава его гремела по всему христианскому миру. Самые знатные, самые именитые люди приезжали из отдаленнейших стран земного шара поклониться ему. Этот выбрал место для своего подвига в самом центре долины, в той части, где она всего шире, и все пространство вокруг было занято народом с умилением, глядевшим на него». Он стоял на столбе в 60 футов вышины, с довольно обширной площадкой на верхушке, и все эти 20 лет быстро и безостановочно нагибался, склоняясь головою почти к самым ногам. Это была его манера молиться. Я подсчитал с часами в руках. За 24 минуты и 46 секунд он отбил 1244 земных поклона. Мне прямо жалко стало, что такая сила пропадает даром. Это было одно из самых полезных движений, какие знает механика, движение непрерывного и регулярного нажима педали. Я отметил это в своей записной книжке, предполагая когда-нибудь приспособить к нему систему эластичных ремней, которая бы приводила в движение колесо швейной машины. Впоследствии я осуществил это, и в течение целых пяти лет подвижник добросовестно служил мне. За это время его усердием было сшито 18 тысяч отличных рубах из грубого холста. иными словами, по десятку в день. Я заставил его работать и по воскресеньям, ведь он бил свои поклоны не только в будни, а и в праздник, так зачем же было пропадать силе даром? Эти рубашки мне ничего не стоили, кроме пустяшной затраты на материал, это уж я взял на себя. Недобросовестно было бы возложить на него еще и это. И продавал их паломникам по полтора доллара за штуку, сумма равная стоимости 50 коров или же кровной скаковой лошади в царстве Артура. Рубашки эти слыли лучшим предохранительным средством от всякого греха, и в этом смысле их усиленно рекламировали мои рыцари при помощи горшка с красками и трафаретки, так что скоро в Англии не осталось утеса, скалы или пустого забора, на котором нельзя было бы прочесть за милю надписи огромными буквами. Покупайте сорочки святого столбника. Единственные патентованные и неподдельные. Их носит вся знать. Это предприятие приносило нам столько денег, что мы не знали, куда их девать. Когда дело разрослось, мы стали фабриковать и товары, годные хоть для королей, фронтовские сорочки для герцогинь и тому подобное, с рюшками, с оборочками, с оторочками, со всякими фолбалами Прямо прелесть, что такое. фолбала Сборка на подоле женского платья. Но как раз около этого времени я стал замечать, что моя движущая сила усвоила себе привычку стоять на одной ноге. С другой, очевидно, приключилось что-то неладное. Поэтому я сократил производство и сам вышел из дела, перепродав его сэру Борсу де Ганнес и кучке его друзей. А через год и вовсе пришлось закрыть мастерские, так как святой подвижник ушел на покой. Ну что ж, он честно заслужил свой отдых, это я о нем могу сказать». но когда я видал его впервые, он был в таком состоянии, что здесь оно совершенно не поддается описанию. Вы можете, если хотите, прочесть об этом в житиях святых. Все подробности об отшельниках в этой главе заимствованы из книги Лекки, но со значительными изменениями и смягчениями. Ведь это не история, а простой рассказ, и многие чересчур откровенные детали, приводимые историкам не поддаются воспроизведению в таком рассказе. Уильям Эдуард Хартпол Лекки, годы жизни 1838-1903, ирландский историк, автор книги «История европейской морали от августа до Карла Великого», 1869 год. Глава 23. Восстановление источника. В субботу около полудня я пошел к источнику. Мерлин всё ещё сжёг свои благовонные курение и топотал ногами и размахивал руками, бормоча какую-то тарабарщину. Но вид у него был унылый, так как, разумеется, ему не удалось вызвать и капли влаги. Я смотрел, смотрел на него и, наконец, сказал, «Ну что, товарищ, срок уже близится к концу. Скоро вы исполните ваше обещание». «Вот гляди!» «Сейчас я применю самые могущественные чары, известные владеющим сокровенными знаниями в странах Востока. Если и они не помогут, значит, ничто не поможет. Помолчи, пока я не кончу». Он поднял такой дым, от которого все потемнело вокруг. И отшельники, должно быть, почувствовали себя не очень приятно, так как ветер был в их сторону, и весь дым густыми клубами валил туда. При этом он наговорил столько, что из его слов можно было составить целые тома, и изгибался всем телом, и делал руками в воздухе какие-то неестественные жесты. Через двадцать минут он опустился на землю, задыхаясь, совершенно обессиленный. Тут подоспели игумен и с ним несколько сот иноков и инокинь, а вслед за ними куча паломников и презреваемые найденыши, которые заняли пространство чуть не в две десятины. Все они были привлечены сюда густым вонючим дымом, и все были очень взволнованы. Игумен тревожно допытывался относительно результатов. Мерлин отвечал. «Если бы труды смертного в состоянии были рассеять чары, сковавшие эти воды, это давно было бы сделано. Все мои усилия были бесплодными, и теперь я знаю, что произошло именно то, чего я боялся». «Моя неудача свидетельствует о том, что Источник околдован могущественнейшим духом, известным восточным волхвам, духом, имя которого нельзя произнести и остаться в живых. Нет и не будет такого смертного, который был бы в силах проникнуть в тайну этого заклятия, а не узнав этой тайны, невозможно и снять его. Вода в Источнике иссякла навсегда, добрый отец мой. Я сделал все, что может сделать человек». Позвольте мне удалиться. Разумеется, такое заявление очень смутило игумена. Он повернул ко мне расстроенное лицо и спросил. «Ты слышал, сын мой, что он говорит? Правда это?» Частью правда. «Но не все. Значит, не все. Что же именно правда?» Что этот дух с русским именем околдовал источник. «Язвы господни святые! В таком случае мы погибли!» «Возможно». Но не ненаверное. Ты хочешь сказать не «ненаверное»? Именно. Так значит, ты думаешь, что его слова о том, что никто не в состоянии разрушить чары? Ну да, что это не обязательно должно оказаться правдой. Существуют условия, при которых попытка рассеять эти чары может иметь некоторые шансы, хотя бы слабые, самые ничтожные, на успех. Эти условия? О, условия нетрудные. Всего только вот что. Я требую, чтобы источник и окружающее его пространство на расстоянии полумилей вокруг было предоставлено исключительно в мое распоряжение от сегодняшнего заката до той минуты, когда я сниму заклятие, и чтобы никто не смел входить туда иначе, как с моего позволения. И это все? Все. И ты не боишься попробовать? О, ничуть. Разумеется, попытка может и не удастся, но может быть и успешной. чего же не попытаться? Я готов попытаться. Условия мои вам известны. И эти, и всякие другие, какие бы ты ни поставил, будут приняты. Я сейчас распоряжусь. Погодите, — сказал Мерлин со злобной усмешкой. Ты понимаешь, конечно, что тот, кто захочет снять эти чары, должен знать имя духа? Да, я знаю его. И знаешь также, что знать его мало, а надо еще произнести его вслух. Ха-ха, ты это знаешь? И это знаю. «Он и это знает. Так что же ты, безумец? Хочешь назвать его имя и умереть?» «Назвать его имя? Ну, конечно. Я назвал бы его, если бы оно даже было валийское, не только русское». «В таком случае ты пропащий человек. Пойду доложу об этом Артуру». «Вот и отлично. Забирай, дедушка, свои пожитки и проваливай. Твоё дело сидеть дома и делать погоду». Стрела попала в цель, и дедушка мой нахмурился, так как в целом королевстве он был худший предсказатель погоды. Когда он приказывал вывесить на берегу сигналы, предвещающие шторм, вы могли быть заранее уверены, что погода, по крайней мере, неделю простоит совершенно безветренная. Когда же он предвещал хорошую сухую погоду, дождь лил ручьями. Тем не менее, я оставил его в бюро предсказаний погоды именно для того, чтобы подорвать его репутацию». Как бы то ни было, мой коварный намек поднял в нем желчь, и вместо того, чтобы отправиться домой с извещением о моей гибели, он объявил, что останется здесь, чтобы самому насладиться ею. Двое моих помощников прибыли в тот же вечер, страшные и измученные, так как они ехали форсированным маршем. С ними были вьючные мулы, и они привезли все нужное». Всякого рода инструменты, насос, свинцовую трубку, бенгальский огонь, пучки больших ракет, римские свечи, разноцветные бураки, рассыпающие искры во все стороны, электрическую батарею и кучу всякой всячины. Словом, все необходимое для самого шикарного чуда. Бурак, вид потешных огней, бумажная трубка, набитая горючим составом. Они поужинали, соснули немного, и около полуночи мы все трое отправились к источнику. Кругом было так тихо и пустынно, что это даже превосходило мои требования. Кроме нас ни вблизи, ни вдали источника не было ни души. Мои ребята были искусники на все руки, от кирпичной кладки до сооружения математического инструмента. За час до восхода солнца трещина была заделана на совесть, и вода в колодце начала подниматься. Тогда мы сложили наши фейерверки в часовне, заперли ее на ключ и пошли домой спать». «Еще до конца обедни мы уже снова были у источника, так как работы предстояло еще много. А я решил устроить это чудо до полуночи, ибо если чудо, совершенное на пользу церкви в будний день, стоит многого, то ценность его удеся теряется, если оно пришлось на праздник, воскресный день». За девять часов вода дошла уже до своего обычного уровня, на расстоянии 23 футов от края. Мы вставили в колодезь небольшой железный насос — Один из первых, сооруженный моими стараниями, возле столицы. Пробуравили дно каменного резервуара, прислоненного к наружной стене горницы, где находился колодезь и вставили туда часть свинцовой трубки, достаточно длинную для того, чтобы она дошла до дверей часовни и выбросила за порог струю воды, которая была бы видимо всем. По моим расчетам, к нужному времени на плоской равнине вокруг этого священного холмика должно было собраться столько народу, что им будет покрыто пространство в 250 акров. Мы вышибли дно у пустой бочки, подняли ее на плоскую крышу часовни, прибили крепко дном к крыше и насыпали туда пороху на дюйм глубины, а в порох понатыкали ракет всех сортов, какие только у нас были, а у нас и было немало». В порох же мы воткнули конец проволоки, соединенной с карманной электрической батареей, и в каждом углу крыши устроили целый склад греческого огня. В одном углу голубого, в другом зеленого, в третьем красного, в четвертом малинового, и в свою очередь каждый соединили проводом с электрической батареей. На расстоянии ярдов 200 от часовни, на ровном месте, мы сложили из брусьев загон вышиною футов 4, накрыли его досками, и получилась платформа. Платформу мы изукрасили яркоцветными коврами, взятыми на прокат специально для этого случая, и поставили посередине ее кресло игумена, изображавшее собою нечто вроде трона. Когда чудо предназначается для невежественной публики, вы должны обратить внимание на все детали, устроить все как можно величественнее и внушительнее, приспособить все как можно удобнее для главных ваших гостей. А затем уже у вас развязаны руки, и вы можете пустить пыль в глаза, использовав все заготовленные эффекты. Я знаю, как все это важно и ценно, ибо я знаю человеческую натуру. Вы не можете переборщить в стилизации чуда. Это берет много времени и труда, подчас и денег, но в конце концов всегда оплачивается. Ну-с, мы провели проволоки по получасовни потом по земле до самой платформы и спрятали батареи под полом ее. а платформу обвели с четырех сторон веревкой на расстоянии 100 футов от нее, чтобы держать подальше чернь. На этом и кончилась наша работа. Мой план был таков — впуск публики с 10.30. Представление начнется ровно в 11.25. Я был бы очень не прочь брать плату за вход, но, разумеется, это было неудобно. Я наказал своим ребятам уже в 10 часов быть в часовне и на чеку, чтобы вовремя пустить вход насосы. Затем мы пошли домой ужинать. Весть о катастрофе с источником к тому времени разнеслась далеко, и все эти три дня народ валом валил в долину. Устье ее превратилось в один огромный лагерь, публики у нас будет достаточно, в том сомнения не было. Тем более, что еще в начале вечера глашатые обошли всю долину, оповещая о предстоящей попытке вернуть воду в источник, и все были исполнены лихорадочного ожидания». Глашатам велено было оповестить, что ровно в 10.30 игумен со своей свитой и монахи торжественной процессией выйдут из монастыря и займут платформу. И до этого момента никто не смеет переступить черты, объявленной мной под запретом. После же этого колокольный звон стихнет, и это будет сигналом, что все желающие могут войти и занять места». Я стоял на платформе, готовый к приему гостей, когда в виду показалась торжественная процессия, во главе которой шел игумин. То есть увидал-то я ее уже тогда, когда она подошла к веревочному кордону, так как ночь была темная, беззвездная, а факелы взять я не позволил. Вместе с монахами явился и Мерлин и поместился в первом ряду. На сей раз он был верен своему слову. Я не мог видеть масс, собравшихся за запретной чертой, но они все-таки были там, я это знал. Лишь только смолкли колокола, как эти невидимые массы ворвались и разлились огромной черной волной по всему свободному пространству. И еще с полчаса они все притекали, потом застыли и осели плотно, до того, что вы могли пройти несколько миль по помосту из человеческих голов. Минут двадцать мы подождали для вещего эффекта, это было у меня рассчитано заранее. Всегда полезно заставить вашу аудиторию немного потомиться ожиданием, это разжигает любопытство. Наконец, среди всеобщего безмолвия раздались благородные звуки латинского гимна, исполняемого хором мужских голосов. В тихие они разрастались, крепчали и наполняли мрак торжественной величавой мелодией. Это тоже был придуманный мною эффект и один из самых удачных». Когда пение смолкло, я стал на краю платформы с распростертыми руками и поднятым кверху лицом. Это всегда достигает цели, выдворяется мертвая тишина. И затем медленно, раздельно, торжественно произнес страшное слово, от которого затрепетали сотни людей, а женщины попадали в обморок. «Константинополь, Танишер, Дудель, Сакпфи, Шафт!» Как раз в тот момент, когда у меня с тоном вырвался последний заключительный слог этого слова, я коснулся одного из электрических проводов. И вдруг все эти черные массы озарились призрачным, мертвенно-синим светом. Эффект получился необычайный. Многие вскрикивали, женщины метались и разбегались в разные стороны, найденыши так и валились на землю целыми взводами». Игумен и монахи торопливо крестились и дрожащими губами взволнованно шептали молитвы. Мерлен держал себя в узде, но и он был, видимо, изумлен необычайно. Такого начала он еще не видывал. «Теперь, не давая остынуть волнению и любопытству, надо было громоздить эффект на эффект. Я воздел руки к небу и как бы в мучительной тоске возопил». «Нигилистен динамит театр кестхен шпренгунг сатет адсферзухунген!» И зажег красный огонь. Посмотрели бы вы, как застонало и завыло это живое море, когда к мертвенно-синему свету присоединился красный цвет адского пламени. Переждав ровно шестьдесят секунд, я возопил... «Трансваль, Труппен, Троппен, Транспорт, Трампельтир, Трейбер, Траунг, Стренен, И зажег зеленый огонь. Подождав еще немножко, на этот раз всего только сорок секунд, я простер руки вперед и громовым голосом выкрикнул все двадцать четыре ужасающих слога этого слова слов «Мек». «Камузель, Манен, Массен, Шенмердер, Морен, Мутер, Мармор, Монументен, Махер!» И пустил последний огонь Малиновый. Страшные слова в переводе с немецкого означают примерно следующее. «Константинопольская компания по производству волынок» гнусные попытки нигилистов взорвать динамитом театральную кассу, жалостная комедия свадьбы верблюжьего пастуха, состоящего на тропической транспортной службе Трансваальской армии, мастер, изготавливающий мраморные памятники мавританке, матери убийств, учинившей всеобщую резню в Мекке. Теперь по всем четырем углам крыши горели огни. Синий, красный, зеленый, малиновый. Четыре яростных вулкана, выбрасывающих кверху огромные клубы лучезарного дыма, обливая ослепительным радужным светом отдаленнейшие уголки долины. Вдали виден был столбник на своем столбе, неподвижный как изваяние, выделяющийся на фоне залитого светом неба. И впервые за двадцать лет приостановивший свои поклоны. Я знал, что мои ребята уже у насоса и ждут только знака. и я сказал игумену, «Отец мой, час настал. Сейчас я произнесу страшное имя и прикажу чарам рассеяться. Соберитесь с духом, ухватитесь за что-нибудь». Потом крикнул народу. «Внимание! Через минуту чары будут рассеяны, или никто в мире не сможет рассеять их. Если я их разрушу, все узнают о том, ибо святая вода потечет из дверей часовни». Я подождал еще несколько минут, чтобы дать время слышавшим передать мои слова тем, кто не мог расслышать, до самых последних рядов. Потом принял еще более торжественную позу и с подобающими жестами выкрикнул «Смотрите все!» «Я повелеваю падшему духу, околдовавшему святой источник, ныне извергнуть к небесам все адские огни, которые он еще затаил в себе, и немедленно же разорвать свои чары и умчаться отсюда в бездну, где ему лежать связанному ровно тысячу лет, его собственным грозным именем заклиная его». «Быдыш вы жилич!» Тут я нажал кнопку провода, ведущего к бочке с ракетами, и целый фонтан ослепительно ярких огненных стрел с пронзительным свистом взвился к зениту и посередине неба рассыпался ливнем разноцветных алмазов. Мощный единодушный крик ужаса вырвался разом из тысячи грудей, и тотчас же вслед за ним безумный вопль радости, так как из дверей часовни вдруг брызнула всем явственно видимая на этом ярком свету расколдованная вода. Старый игумен не мог выговорить ни слова. Его душили слезы, и слова застревали у него в горле. Он только сгреб меня и чуть не задушил в своих объятиях. Это было красноречивее слов. И опаснее при том, в стране, где не было ни единого доктора, который бы стоил хоть ломаного гроша. Посмотрели бы вы, как несчастная масса людей кидались на землю и приникали к воде, лаская ее». гладя, целуя, разговаривая с ней как с живой, называя ее самыми нежными, ласковыми именами, словно друга, который долго пропадал без вести и считался погибшим, и вдруг снова вернулся домой. Да, это было красивое зрелище, и с той минуты я стал лучшего мнения об этих людях, чем был раньше. Мэрилина я отправил домой на носилках. Как только я произнес это страшное имя, он словно нырнул вниз, свалился без чувств, и потом уже так и не мог никогда по-настоящему прийти в себя. Он никогда раньше не слыхал этого имени, как и я, но сразу узнал, что оно настоящее. Какое бы дурацкое имя я ни придумал, оно все равно было бы для него настоящим. Впоследствии он счел долгом признать, что и родная мать этого духа не могла бы произнести его имени лучше, чем я. Он никак не мог понять, каким образом я ухитрился произнести это имя и остаться в живых, а я не сказал ему. Только юные и неопытные волшебники выдают подобные секреты. Мерлин трудился целых три месяца, придумывая все возможные заклинания, чтобы добраться до фокуса, как выговорить это имя и не умереть. Но так и не добился желаемого. Когда я шел обратно в часовню, толпа с непокрытыми головами почтительно и благоговейно расступалась передо мной, очищая мне путь, как будто я был каким-то существом высшей породы. Да в сущности оно так и было. Я сам сознавал это. Я отобрал несколько иноков, поставив их на ночь караулить источник, посвятил их в тайну насоса и велел им качать воду безостановочно, так как ясно было, что большая часть видевших чудо не разойдется, а будет сидеть над водою всю ночь до утра. следовательно, надо же было дать им все то, зачем они явились сюда. Монахам и самый насос показался порядочным чудом, и они не могли надевиться ему, и без конца восторгались тем, как он чудесно работает. Это была великая ночь, необычайная ночь. Одна такая ночь могла создать человеку громкое имя. Я ликовал и гордился, и радовался, и от радости долго не мог уснуть».